Глава четвёртая. Почему Гарису не нужен будильник? Тяга к общению у молодёжи. Что думает ребёнок о бутре? Неусыпный страж. Его таинственность, его сверхзаботливость. Ночные мысли. Что можно успеть до завтрака? Хорошая овечка и паршивая овца. Минусы добродетельности. Новая плита Гариса. Дядюшка Поджер спешит на поезд. Джентльменские скачки. Мы приезжаем в Лондон. Что произойдёт, если говорить на языке туристов? Во вторник вечером Джордж приехал к Гарису. И остался у него ночевать. Такой вариант устраивал нас гораздо больше, чем план Джорджа, в соответствии с которым мы должны были заехать за ним сами и его захватить. Захватить Джорджа процедура весьма сложная. Первым делом его необходимо вытащить из постели и хорошенько потрясти. Занятие прямо скажем, не из простых. Затем следует помочь ему найти вещи и упаковать их. И наконец дождаться, пока он позавтракает. Зрелище, удручающее бесконечным повторением однообразных действий. Я по собственному опыту знал, что если остаться ночевать у Гарриуса, то встанешь вовремя. Глубокой, как может показаться ночью, она на самом деле уже под утро, вы внезапно просыпаетесь от грохота, который способен произвести лишь кавалерийский полк, когда рысью проносится по коридору мимо вашей двери. Ещё не совсем проснувшись, вы начинаете думать об ограблении, судном дне, взрыве газового баллона, вскакиваете, садитесь на кровати и прислушиваетесь. Ждать приходится недолго. Через мгновение оглушительно хлопает дверь, и кто-то или что-то съезжает на подносе по ступенькам. "А я что тебе говорил?" раздаётся голос в коридоре. И тут же что-то тяжёлое отскакивает от вашей двери и с грохотом падает на пол. Тут вы начинаете метаться по комнате, тщетно пытаясь отыскать одежду. Ничего нет на месте. Главный предмет гардероба бесследно исчез, а в это время за дверью происходит убийство, восстание рабов, революция или что-то в этом роде. Распластавшись перед шкафом, под которым по вашим расчётам могут оказаться шлёпанцы Вы с ужасом прислушиваетесь к мощным методичным ударам в чью-то дверь. Безусловно, жертва пыталась укрыться в комнате, но сейчас её выволокут наружу и безжалостно прикончат. Успеете ли вы? Но тут стук прекращается, и нежный голосок спрашивает: "Папа, можно вставать?" Что говорит второй голос, не слышно, но первый отвечает: "Нет, в ванной нет, не ударилась, только облюлась. Да, мам, я всё передам. Мы же не нарошно. Да, спокойной ночи, папочка. Затем тот же голос, что и с мочи кричит: "Идите обратно наверх. Папа сказал, что вставать ещё рано". Вы опять ложитесь и слышите, как кого-то явно против его воли тащат наверх. Гостей Гарис специально селит под детской. Тот, кого тащат, упорно не желает снова ложиться спать и противится изо всех сил. Кровопролитный бой предстаёт перед вашим мысленным взором во всех подробностях. Как только поверженного противника удаётся закинуть на пружинный матрац, кровать прямо перед вами подпрыгивает. Глухой стук падающего тела свидетельствует о том, что сопротивление ещё до конца не сломлено. Через некоторое время схватка подходит к концу, а может, просто ломается кровать, и вы погружаетесь в сон. Но через секунду или через тот промежуток времени, который кажется вам секундой, вы вновь открываете глаза, чувствуя, что на вас смотрят. Дверь приоткрыта, и четыре серьёзных детских личика разглядывают вас с таким любопытством, будто вы редчайший музейный экспонат. Самый старший, растолкав остальных, вваливается в комнату и непринуждённо садится к вам на кровать. "Ой", говорит он, А мы и не знали, что вы проснулись. Я-то сегодня уже просыпался. Знаю. Не вдаваясь в подробности, отвечаете вы. Папа не любит, когда мы рано встаём, продолжает он. Он говорит, что если мы встанем, то никому в доме не будет покоя. Вот мы и не встаём. В его словах сквозит полная покорность судьбе. Он гордится своей добродетелью и готовностью жертвовать самыми заветными своими желаниями. Так, по-твоему, вы ещё не встали? спрашиваю я. Нет, ещё не совсем. Видите, мы не одеты. С этим не поспоришь. Папа по утрам очень устаёт, продолжает непрошеный гость. Это, конечно, потому что он целый день работает. А вы устаёте по утрам? Малыш оборачивается и тут только замечает, что и остальные трое ребятишек вошли в комнату и расселись на полу. Совершенно очевидно, что комнату они принимают за ярмарочный балаган, а вас за фокусника или клоуна, и терпеливо ждут, когда вы вылезете из постели и покажете им какой-нибудь номер. Прибывание посторонних в комнате гостя шокирует ребёнка. Тоном, не допускающим возражений, он велит остальным детям убираться. Они и не думают возражать. В гробовой тишине все как один бросаются на него. С кровати вам виден лишь клубок тел, напоминающий сильно нетрезвого осьминога, пытающегося нащупать дно. Все сопят. Так должно быть принято. Если вы, спите в пижаме, то спрыгиваете с постели и своими действиями только усугубляете возню. Если же ваш ночной туалет менее приличен, то остаётесь под одеялом, откуда призываете противоборствующие стороны к смирению. Однако ваши призывы остаются без всякого внимания. Проще всего довериться старшему. Через некоторое время он, несмотря на яростное сопротивление, выкинет их в коридор и захлопнет дверь. Через секунду дверь снова распахнётся, и кто-нибудь обычный Мирель вбежит, а точнее, влетит в комнату, словно выпущенная из катапульты. Силы не равны. У неё длинные волосы, за которые очень удобно ухватиться. Зная по всей видимости об этом своём природном недостатке, она одной рукой крепко держит волосы, а второй, что и из силы дуба сит старшего братца. Он опять распахивает дверь, и Мюриэль, как таран, прошибает строй, расположившихся за дверью. Вы слышите глухой стук. Это её голова пришла в соприкосновение с сомкнутыми редами. Одержав победу, старший возвращается на прежнее место, то есть к вам на кровать. Он не мстителен, поверженный враг прощен. «Я люблю, когда утро», — говорит он, — «а вы?» «Я тоже», — отвечаете вы, но иногда по утрам бывает довольно шумно. Он не обращает внимания на ваши замечания и смотрит куда-то вдаль, лицо его просветляется. «Я хотел бы умереть утром, ведь по утрам все так красиво, Что ж, если твой папа оставит ночевать у себя какого-нибудь сердитого дядю, то такая возможность тебе представится. Тут юный философ вновь становится самим собой. «В саду так здорово!» — говорит он. «Вставайте, пошли сыграем в крикет!» Накануне перед сном вы строили совсем другие планы на утро. Однако сейчас эта мысль не кажется вам столь уж абсурдной. Заснуть ведь все равно не удастся. И вы соглашаетесь. В дальнейшем вы узнаете, как обстояло дело в действительности. Томясь бессонницей, вы поднялись ни свет ни заря и захотели сыграть в крикет. Дети, которых всегда учили быть вежливыми с гостями, сочли своим долгом развлечь вас. За завтраком миссис Гаррис заметит, что в этом случае недурно было бы проследить, чтобы дети оделись, прежде чем ввести их в сад, а Гаррис Даст понять, что своим необдуманным поведением вы свели на нет всю его многомесячную воспитательную деятельность. Итак, в среду Джордж был поднят с кровати к четверть шестого утра и после недолгих уговоров согласился поучить детишек кататься вокруг парников на новом велосипеде Гарисса. Однако даже миссис Гарис не стала винить Джорджа. интуитивно почувствовав, что по своей воле Джордж на такое вряд ли бы решился. И дело тут вовсе не в том, что дети Гарриса лживые и коварные бестии, готовые свалить вину на ближнего. Все вместе и каждый в отдельности это честные ребятишки, всегда готовые взять вину на себя. Если вы потрудитесь объяснить им, что в ваши планы не входит вставать в 5:00 утра и играть в крикет или же разыгрывать историю церкви, расстреливая из лука нечестивых, накрепко привязанных к дереву кукол, если вы признаете сим, что предполагали мирно спать до 8:00, а проснувшись, выпить в постели чашку крепкого чая, а не сначала удивляться, затем извиняться, а под конец искренне раскаиваться. В данном же случае Вопрос о том, почему Джордж проснулся около пяти, то ли по собственной инициативе, то ли его разбудил самодельный бумеранг, по чистой случайности залетевший в окно, носит чисто прикладной характер. Дети чистосердечно признались, что кругом виноваты они. Старший мальчик сказал, «Мы должны были помнить, что дяде Джорджу предстоит тяжелый день, и надо было отговорить его так рано вставать. «Это я во всем виноват». Впрочем, ничего страшного не произошло. Больше того, мы с Гаррисом решили, что этот случай пойдет Джорджу на пользу, ведь мы договорились, что в Шварцвальде будем вставать в 5 утра. Сам-то Джордж предлагал подниматься еще раньше, в половине пятого, но мы с Гаррисом решили, что раньше вставать не обязательно. Поднявшись в 5 утра, В шесть мы уже будем крутить педали и до наступления жары успеем проделать изрядный путь. Иногда, конечно, можно выезжать и пораньше, но не каждый же день. Сам я в то утро проснулся в пять, раньше, чем собирался. Перед сном сказал себе «в шесть ноль ноль». Я знаю, есть люди, которые могут просыпаться с точностью до минуты. Они говорят себе, опуская голову на подушку «четыре тридцать», «четыре сорок пять». 5.15, в зависимости от того, когда им надо встать. И с боем часов, как это неудивительно, открывают глаза. Такое впечатление, что внутри нас есть некто отсчитывающее время, пока мы спим. У него нет часов, он не видит солнца, и все же в кромешной тьме точно определяет время. В нужный момент он шепчет «пора», и мы просыпаемся. Один мой знакомый рыбак рассказывал мне как-то, что этот некто будет его ровно за полчаса до начала прилива, когда бы прилив ни начинался. Усталый рыбак ложится спать, тут же погружаясь в глубокий сон, и каждое утро его неусыпный ночной страж, точный как и сам прилив, шёпотом будет его. Блуждал у ледух этого человека в тьме по илистому берегу моря. Знаком ли он был с законами природы? Бог его знает. Моему же неусыпному стражу, по-видимому, просто не хватает практики. Он старается изо всех сил, но волнуется, суетится и сбивается со счёта. Скажешь ему, например: "Завтра, пожалуйста, в 5:30", а он разбудит тебя в половине 3-го. Я смотрю на часы. Он полагает, что я забыл их завести. Я прикладываю их к уху, идут. Тогда он высказывает предположение, что они отстают. Сейчас должно быть половина шестого, а то и больше. Чтобы успокоить его, я надеваю шлёпанцы и спускаюсь в столовую взглянуть на настенные часы. Что происходит с человеком, когда он в халате и шлёпанцах среди ночи бродит по дому, описывать нет необходимости. Каждый испытал это на себе. Все вещи, в особенности же с острыми углами, наровят из-под тишка ударить его и поболить. Когда вы расхаживаете по дому в тяжёлых башмаках, вещи разбегаются кто куда. Когда же у вас войлочные шлёпанцы на босу ногу, вещи выползают из углов и лупят вас почём зря. В спальню я вернулся в неважном настроении и проигнорировав абсурдное предположение моего стража, будто бы все часы в доме сговорились против меня, полчаса ворочался в постели, пытаясь уснуть. С 4 до 5 страж будил меня каждые 10 минут, и я уже пожалел, что вообще прибегнул к его услугам. А в 5 утра, утомившись, он завалился спать, перепоручив дело служанке, которая и разбудила меня на полчаса позже назначенного срока. В ту среду страж так надоел мне, что я встал в 5 лишь бы от него отвязаться. Делать было абсолютно нечего. Поезд наш отходил в 8. Все вещи были упакованы и вместе с велосипедом сданы в багаж ещё накануне. Тогда я поплёлся в кабинет, решив поработать часок другой, хотя столь ранний час едва ли самое подходящее время для занятий изящной словесностью. Я исписал полстраницы и перечитал написанное. А в моих опусках написано немало нелестных слов, но эти полстраницы были ниже всякой критики. Я швырнул бумагу в корзину, И стал вспоминать, нет ли какого-нибудь благотворительного общества, которое выплачивало бы пособие исписавшемуся авторам. Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, я положил в карман ключ и, выбрав путь по длиннее, поплёлся на поле для гольфа. Две овцы, щипавшие травку, увязались за мной, проявляя неподдельный интерес к моим действиям. Одна из них показалась мне добродушным и симпатичным созданием. Едва ли она разбиралась в гольфе. Скорее всего, ей просто импонировало столь невинное развлечение в столь ранний час, но после каждого удара блеяла: "Браво! Сам и раз!" Можно было подумать, что играет она сама. Вторая же овца оказалась вздорной и сварливой. Если первая подбадривала меня, то эта всячески унижала оскорбительными репликами. "Плохо!" Просто ужасно. Расстраивалась она после каждого моего удара. Без ложной скромности должен сказать, что некоторые удары удались на славу, и паршивая овца издевалась над ними из чистого упрямства, лишь бы мне досадить. Когда же по чистой случайности меч угодил хорошей овечке прямо в нос, паршивая овца залилась злобным смехом. И пока её подруга Шарашина пялилась в землю, не понимая, что же произошло, она впервые за всю игру сделала мне комплимент. Браво! Отлично! Лучшего удара и не придумаешь. Много бы я дал, чтобы мяч попал в неё, а не в её симпатичную подругу. Но так уж устроен мир. Страдают всегда невиновные. На поле я пробыл дольше, чем предполагал, и когда за мной пришла Этельберта сказать, что уже половина восьмого и завтрак готов, я вспомнил, что еще не брился. Этельберта терпеть не может, когда я бреюсь наспех. Она опасается, что мой вид может навести соседей на мысль о покушении на самоубийство, и по округе разнесется слух, что у нас несчастная семейная жизнь». Кроме того, она не раз намекала, что у меня не та внешность, за которой можно не следить. В принципе, я был рад, что прощание с Этельбертой не затянется, ведь иногда при расставании женщины плачут. Но детям на прощании я собирался дать кое-какие наставления, в частности, чтобы они не играли моими удочками в крикет. К тому же, я терпеть не могу опаздывать на поезд. В четверти мили от станции я нагнал Джорджи и Гарисы. Они тоже бежали. Пока мы с Гарриусом шли голова в голову, он успел сообщить мне, что во всём виновата новая плита. Сегодня утром решили её наконец испытать, и по неустановленной причине она разметала жареные почки по всей кухне и ошпарила кухарку. Гарриус выразил надежду, что к его возвращению с плитой удастся всё же найти общий язык. В поезд мы вскочили в последнюю секунду и тяжело дыша повалились на сиденье. Пытаясь проанализировать события нынешнего утра, я вспомнил, разумеется, дядюшку Поджера, который 250 дней в году ездил из Иллинг-Коммон до Мургейт-стрит утренним 9:13 поездом. От его дома до станции было всего 8 минут ходьбы. Однако дядюшка любил говорить: "Выходите из дома надо не меньше, чем за четверть часа и идти не спеша". Сам же он выходил за 5 минут и всю дорогу бежал. Уж не знаю, почему, но в нашем пригороде так было принято. В то время в Илинге жило много добродных джентльменов из сити. Многие живут там и по сей день, и все они торопились на утренний поезд. У всех без исключения в одной руке был чёрный портфель и газета, а в другой зонт. Шёл ли дождь, светило ли солнце, Все они как один последнюю четверть мили преодолевали резвой трусцой. Местные бездельники, главным образом няни, посыльные, а иногда и латошники, в хорошую погоду собирались поглазеть на джентльменские скачки, криками подбадривая фаворитов. Нельзя сказать, чтобы джентльмены бегали хорошо. Более того, они бегали из рук вон плохо, зато к делу относились в высшей степени серьёзно и себя, что называется, не жалели. Такого рода соревнования привлекают не столько искусством, сколько выдержкой и упорством. Иногда в толпе заключались пари. Ставлю 2 против 1 вон на того старикана в белом жилете. Ставлю 10 против 1 на старого хрыча, что пхтит как паровоз, если, конечно, он не сойдёт с дистанции. Ставлю на красную коноплянку. Такую кличку дал один юнный энтомолог дядьушкиному соседу. отставному полковнику, джентльмену в состоянии покоя безукоризненной внешности, имевшему, однако, обыкновение густо краснить при физических нагрузках. Дядюшка, равно как и прочие уважаемые джентльмены, неоднократно обращался в Иллинг e Пресс, горько сетуя на бездеятельность местной полиции, и редактор строчил пламенные передовицы, обращавшие внимание читателей на падение нравов среди лондонского простонародья. особенно в западных пригородах. Но ничего не помогало. Дело не в том, что дядюшка поздно вставал, а в том, что все беды обрушивались на него в последнюю минуту. Начать с того, что после завтрака он терял газету. Мы всегда знали, если дядюшка Поджер что-нибудь терял, на лице у него появлялось выражение изумлённого негодования, с которым он взирал на мир. Дядушке Поджеру никогда не приходило в голову обратиться к себе со следующими словами: "Я бестолковый старик, который вечно всё теряет и забывает. Сам я найти ничего не могу, от чего постоянно досаждаю окружающим. Пора бы мне взяться за ум". "Как же так, только что держал её в руках", в сердцах восклицал он. Судя по его словам, можно было подумать, что он окружён одними мошенниками, для которых нет большего удовольствия, чем с ловкостью фокусника утащить у него из-под носа газету. Может, ты оставил её в саду? высказывало осторожное предположение тётушка. С какой-то стати мне оставлять её в саду? В саду мне газеты не нужна, газета нужна мне в поезде. А ты не положил её в карман? «Боже праведный! Если бы я положил ее в карман, то стал бы я, как ты полагаешь, стоять посреди комнаты, когда на часах без пяти девять. Что ж я, по-твоему, полный болван?» Тут кто-нибудь говорит «это не она» и подавал ему аккуратно сложенную газету. «Я бы попросил впредь не трогать моих вещей», — ворчал дядюшка, хватая пропажу. Он открывал портфель, собираясь положить туда газету, но, взглянув на число, на некоторое время... Лишался дара речи. «Что случилось?» — спрашивала тетушка. «Позавчерашняя!» В этот момент дядюшка пребывал в такой ярости, что переходил на шепот, а газета летела под стол. И хоть бы раз газета оказалась вчерашней. Нет, именно позавчерашней и только по вторникам трехдневной давности. В конце концов газету находили, если, конечно, он не сидел на ней. И тогда дядюшка улыбался, но не с благодарностью, а с безысходностью человека, обречённого всю жизнь жить среди безнадёжных идиотов. Ведь она лежала у вас под носом, а вы эту фразу он не заканчивал, ибо по праву гордился своей выдержкой. Разобравшись с газетой, Он выходил в переднюю, где тётя Мария, по заведённому обычаю, собирала детей попрощаться с ним. Тётушка никогда не выходила из дому, не расцеловавшись со всеми домашними. "Кто знает", говорила она, "всякое ведь может случиться". Всех детей, естественно, не удавалось собрать никогда. Как только это обнаруживалось, шестеро, ни минуты не мешкая, с дикими воплями бросались на поиски седьмого. Как только они разбегались, тут же объявлялся пропавший, болтавшийся где-то неподалёку и запавшийся безукоризненным алиби. Стоило ему появиться, как он отправлялся искать остальных, дабы сообщить, что он нашёлся. Таким образом, по меньшей мере 5 минут все искали друг друга. За это время дядюшка успевал найти зонтик и потерять шляпу. Наконец все собирались в передний, и в этот момент часы начинали громогласно бить 9, от чего дядюшка окончательно терял присутствие духа. В попыхах он начинал целовать детей, одних по два раза, других ни одного, дети ревели, и приходилось всё начинать сначала. Дядюшка уверял меня, что дети, по его твёрдому убеждению, сбивали его с толку специально. И я не берусь утверждать, что обвинение это полностью лишено оснований. Помимо всего прочего, у кого-нибудь из детей непременно в этот день текло из носа, и именно этот ребенок демонстрировал сыновнее чувство наиболее ревностно. Если же все шло гладко, старший мальчуган привирал, что часы в доме отстают на пять минут, и вчера он из-за этого опоздал в школу. Дядюшка Опромич юнёсик к калитки, где вспоминал, что забыл портфель и зонтик. Дети, которых тётя не успевала удержать, мчались за ним, вырывая друг у друга зонтик и портфель. Когда же они возвращались, мы замечали на столе в передней самую важную вещь из всего забытого дядюшкой и гадали, что он скажет, когда вернётся. На вокзал Ватерлоо мы прибыли в самом начале 10. -го. И тут же решили провести эксперимент, предложенный Джорджем. Открыв разговорник на разделе "Настоянки извозчиков", мы подошли к Фейтону, приподнели шляпы и поздоровались. Извозчик не уступал в вежливости иностранцам, подлинным или мнимым. Призвав приятеля по имени Чарльз подержать лошадку, он спрыгнул с козёл и отвесил нам поклон, достойный самого мистера Тервидропа. Говоря безусловно от имени всей нации, он приветствовал нас на древней английской земле, выразив сожаление, что её королевского величества в настоящее время нет в Лондоне. Ответить ему в том же духе мы не могли, ибо ничего подобного в разговорнике не было. Мы назвали его возницей, на что он поклонился нам до земли, и исправились, не собоговалит ли он отвести нас на Вестминстер-бридж-роуд. Возничий положил руку на сердце и заверил нас, что это доставит ему несказанное удовольствие. Выбрав третью фразу и соответствующий раздел, Джордж поинтересовался у извозчика, какое вознаграждение тот сочтёт для себя приемлемым. Столь неуместный для нашей возвышенной беседы вопрос оскорбил извозчика в лучших чувствах. И он сказал, что никогда не требует денег с господ иностранцев. От нас он готов принять какой-нибудь памятный подарок, скажем, булавку с бриллиантом, золотую табакерку или какую-нибудь другую безделушку. Так как стало собираться толпа, да и наша шутка, похоже, зашла слишком далеко, мы поспешили залезть в каляску и тронулись под улюлюканье изевак. Через некоторое время мы попросили извозчика остановиться рядом с театром Эстли, у обувного магазина. Одной из тех затаваренных лавчёнок, которые стоят и модкрытся тут же извергают свой обильный товар наружу. Коробки с обувью были свалены на мостовой и в ближайшей канаве. Ботинки пышными гроздьями свисали с окон и дверей. Ставни, словно виноградная лозой, увиты были связками чёрных и коричневых сапог. Также и внутри магазин был буквально завален обувью. Хозяин, когда мы вошли, был занят тем, что с помощью молотка и стамески открывал ящик с новой партией товара. Джордж приподнял шляпу и сказал: "А доброе утро". Хозяин даже не обернулся. С первого же взгляда он показался мне человеком довольно неприветливым. Он что-то пробормотал себе под нос. Это могло быть "доброе утро", а могло и не быть. и занялся своим делом. Ваш магазин порекомендовал мне мой друг мистер Икс, продолжал Джордж. На это хозяин, если следовать разговорнику, должен был ответить: Мистер Икс достойнейший джентльмен. Всегда рад буду оказать услугу его друзьям. Однако вместо этого он сказал: Не знаю такого. Понятия не имею. Ответ обескураживал. В разговорнике приводилось Три или четыре способа приобретения обуви. Джордж, тщательно всё взвесив, остановился на варианте с мистером X как наиболее изысканном. Вы некоторое время разговариваете с продавцом об этом мистере X, а затем, когда между вами устанавливается полное взаимопонимание, непосредственно переходите к основной цели вашего визита намерению приобрести пару туфель, не дорогих, но хороших. Этот же хмурый, недовольный жизнью человек определённо ничего не понимал в тонкостях этикета и розничной торговли. С таким деликатнечить бессмысленно, надо сразу переходить к делу. Поэтому Джордж отказался от варианта с мистером Икс и, перевернув страницу, наугад зачитал первую попавшуюся фразу. Выбор был не самый удачный. Хозяин любого обувного магазина принял бы вас за слабоумного. В данном же случае, когда обувь буквально обступила вас со всех сторон, фраза эта вообще была лишена всякого смысла. «А «Мне довелось слышать, что вы торгуете ботинками». Тут хозяин отложил молоток и стамеску, из-под лоб я посмотрел на нас и заговорил не спеша низким хриплым голосом. «А для чего я, по-вашему, держу здесь обувь? Для запаха?» Такие люди всегда начинают спокойно, но затем всё больше и больше располяются, гнев их увеличивается как на дрожжах. Что я, по-вашему, продолжал он, обувь что ли коллекционирую? Зачем я, спрашивается, держу магазин для здоровья? Вы что, думаете, я так люблю ботинки, что ни за что не расстанусь ни с одной парой? Для чего я их, думаете, развесил, любоваться? Их что здесь мало? Вы где находитесь? На международной выставке обуви, что ли? Здесь что, спрашивается музей обуви? Вы когда-нибудь слыхали, чтобы человек держал обувной магазин, а обувью не торговал? Зачем я их здесь по-вашему держу для красоты? Вы за кого меня принимаете, за круглого идиота, что ли? Я всегда говорил, что пользы от этих разговорников никакой. Сейчас же нам был просто необходим английский перевод расхожего немецкого выражения "behalten sie ihr ha auf". Не кипитетесь. В переводе с немецкого ничего подобного в этой книжке не было. Однако я отдаю должные находчивости Джорджа. Он отыскал фразу, в сложившейся ситуации просто незаменимую. Что ж, зайду к вам в другой раз, когда выбор побогаче будет. Счастливо оставаться. С этими словами мы сели в кэп и уехали. А хозяин, стоя в дверях среди коробок с обувью, что-то кричал нам вслед. Что он кричал, я не уловил, но, похоже, слушали его с неподдельным интересом. Джордж хотел остановиться у другого обувного магазина и повторить эксперимент, уверял, что ему и впрямь надо купить пару домашних туфель. Но нам удалось уговорить его отложить покупку до приезда в какой-нибудь заморский город, где торговцы либо уже привыкли к подобным речам, либо более дружелюбны от природы. Но на покупке шляпы он настоял, заявив, что без неё путешествие будет ему не в радость. В результате пришлось остановиться у маленького магазинчика на Блейк-Фрайерс-роуд. Хозяином магазинчика оказался приветливый коротышка Был он слегка навеселе, и в отличие от продавца обуви, необычайно любезен и предупредителен. Когда Джордж, раскрыв разговорник, спросил: "Есть ли у вас в продаже головные уборы?", Каратышка не только не рассердился, но стал в задумчивости скристи подбородок. "А головные уборы, говорите?" переспросил он. "Дайте-ка подумать". "Ага". И приятная улыбка засияла на его добродушном лице. Можно поискать, а вось что-нибудь и найдётся. Ну скажите, почему это вас так интересует? Джордж объяснил, что хочет купить кепку, дорожную кепку, но вся загвоздка в том, что кепка нужна хорошая. Хозяин огорчился. Эх, сказал он. Боюсь, ничего не выйдет. Вот если бы вам понадобилось плохая, никудышная кепка, которая только на то и годится, чтобы ею окна мыть. Тогда бы я ещё смог предложить вам кое-что, но хорошей кепки нет, таких не держим. Хотя постойте, продолжил он прочтя на выразительном лице Джорджа явное разочарование. Не уходите. Есть у меня на примете одна kepchonka. Он полез куда-то под прилавок. Не скажу, что очень хорошая, но всё лучше того, чем я обычно торгую. Он протянул нам кепку. Ну как, сойдёт? Джордж стал примерять кепку перед зеркалом и, отыскав в книге соответствующую фразу из рёк: "Эта кепи подходит мне по размеру, но скажите, как вы находите, к лицу ли оно мне?" Хозяин отошёл в сторону и, окинув его придирчивым взглядом, процедил: "А сказать по правде, оно вам не идёт". Он отвернулся от Джорджа, Я обратился к нам с Гаррисом. У вашего друга очень своеобразное лицо. Он красив, но такая красота не всегда бросается в глаза. Так вот, в этой кепке его красота в глаза не бросается. Услышав это, Джордж решил, что с него хватит, и сказал: "Ладно, беру. Мы, видите ли, спешим на поезд. Сколько с меня?" Цена этой кепки, сэр, 4 шилинга 6 пенсов, хотя по мне она и половины того не стоит. Прикажете завернуть в обёрточную бумагу, сэр, или в бумажную обёртку? Джордж сказал, что заворачивать не надо, заплатил хозяину 4 шилинга 6 пенсов серебром и вышел. Мы с Гаррисом последовали за ним. На Фенчерч-стрит мы после длительных переговоров заплатили Кэбману 5 шиллингов, после чего он отвесил нам еще один церемонный поклон и попросил передать от него привет австрийскому императору. Обменявшись в поезде впечатлениями, мы пришли к выводу, что проиграли со счетом 2-1, и раздосадованный Гаррис выкинул разговорник в окно. Наш багаж и велосипеды уже находились на параходе, который ровно в 12 поднял якорь и двинулся вниз по реке.